У вас были такие случаи, когда вы старались держаться от девушек как можно дальше? Нет? А вот мне пришлось этим заниматься. Что самое интересное, я понимаю, так делать глупо, но после того, как мицука и Мини решили посмеяться надо мной с этим идиотским заданием, кажется, будто на меня готова наброситься каждая встречная. Конечно, я утрирую, однако любопытные а порой и похабные взгляды ловил чуть ли не каждую пару секунд. Должен признаться, это здорово раздражало. Скажи мне, кто-то об этом хотя бы полгода назад ни за что бы не поверил. Но факт остается фактом. Мне то и дело приходилось избегать внимания противоположного пола. А в замкнутом пространстве учебного заведения сделать это оказалось довольно сложно. И все же я успешно отсидел пару лекций, после чего написал сообщение куратору, что мне необходимо отлучиться по поручению нашей новой директрисы. Ответом было короткое сообщение. «Хорошо!» Видимо, его уже достало то, что я постоянно пропускаю занятия. Но спорить с таким веским доводом он не собирался. Да, я блефовал, но пускай минь тоже выкручивается. Так сказать, моя маленькая месть. Надеюсь, она меня поддержит, ведь прекрасно знает, что я убегаю не просто так, а из-за задания Лотоса. Ну или догадается точно. И как только началась перемена, я пулей вылетел из университета, желая как можно скорее убежать с его территории. «Чёрт возьми, замуж, что ты творишь? Убегаешь от девчонок? Фу-фу-фу, стыд и позор тебе, хентайщик!» Хм, а в этих словах был смысл. Вот только дело не терпело отлагательств. У меня и без того проблем выше крыши, не хватало ещё тратить время на перепих с очередной страждущей одногруппницей. Или кем-то ещё. В голове сразу же всплыл образ полной негритянки, от отчего я невольно вздрогнул. «С такими помпушками у меня ещё не было!» Вот чтоб именно с подобными габаритами, когда моя голова может пролезть через... Хм, так, ладно, это уже лишнее. И заму, задумавшись, я даже не заметил, как чуть не налетел на свою приятельницу. Цуми! — выдохнул я, смотря на светящуюся от радости девушку. — Прости, не увидел тебя. Опять опаздываешь? Не совсем, — покачала та головой. Просто бегала в аптеку. Отцу становится легче, но всё равно надо было купить кое-какие лекарства. «Ох, блин, может я чем-то помогу?» «Ну, ты обещал мне рассказать о вашем фесте, помнишь?» «Точно!» «Зараза, совсем вылетела из головы!» «С этим лотосом ни черта не успеваю!» «Будет хорошо, если после занятий ты забежишь в офис, мицука даст тебе задание!» «Ого!» — возбуждённо выдохнула та. «Это будет круто!» «Возможно!» — я пожал плечами, так как мыслями было совсем в другом месте тогда там -то мы увидимся. Прости, мне надо бежать». «Что-то случилось?» — заволновалась Цуми. «Неважно, у меня просто другие дела назревают. Я сильно спешу». «Хорошо», — улыбнулась та. «Тогда увидимся позже?» «Обязательно». С этими словами я двинулся по тротуару, чувствуя спиной любопытный взгляд девушки. «Эх, вот что с вами делать?»